Каждую новую встречу заключённый невероятным образом молодел. Морщины на его лице разглаживались, истончённая и нездоровая кожа становилась плотнее, покатые плечи распрямлялись, а в серо-голубых глазах начал сверкать огонёк. Он производил впечатление, когда-то имевшего многое, но серьёзно пострадавшего в схватке с судьбой человека другое дело что теперь жизнь протекала где то вовне звенело на тысячи километров копелью и радостными трелями птиц гудела освобождавшимися от льда реками и журчала ручьями девочки задавали вселенные вопросы о любви и открывали наугад лежащие на тумбочках книги завивали локоны крутились перед зеркалом мамы боясь за дочерей Вечерами сбегали к подругам, пили вино, незаметно переходя в разговорах от деток к изменщикам-мужчинам. Мальчики качали бицепсы и пресс, цинично усмехались и, боясь выдать в себе любовный страх, прятали глаза от девочек, пока их отцы решали вопросы и ставили перед собой бесконечные скучные задачи. «Оставшиеся здесь, включая никогда не покидавших свой пост охранников, были за что-то наказаны». Э как дела у вашего Никитина?» Прервав затянувшееся после ухода дежурного молчание, огорошило её очередным вопросом заключённый. «Спасибо. Хорошо». В памяти всплыл и пронёсся, как на ускоренной перемотке, образ Сергея. От молодого и дерзкого капитана тайного любимчика почти всех замужних и незамужних женщин отделения, крупного темноволосого, всегда с пытливым категоричным взглядом, до да усталого, с одышкой, седого, располневшего мужчины всё с тем же мужественным профилем и рисковатым баритоном. Образ этого не просто некогда любимого, но самого ценного после «Дочери человека» ощущался здесь, «Почти чужим». «Я надеюсь, он вас обеспечил». «А должен был?» Самоварова ощутила, как, спровоцированная бестактным вопросом, в ней проснулось нечто нехорошее. Сергей не помогал ей деньгами и никогда не делал серьёзных подарков. Она не просила, он не предлагал. Но в любых экстренных ситуациях, даже не спрашивая, оказывал незамедлительную помощь. «Он мне это обещал». Расплылся в хамоватые улыбке ненавистный обветренный рот. «Вы знакомы с Никитиным?» — сухо спросила Самоварова. «Болтали разок». «И что же он вам обещал?» «Заботиться о вас». «Так». Варвара Сергеевна сверлила заключённого взглядом. «Кто вы такой?» Мы вместе работали. Если вы уверены, что мы знакомы, почему не хотите представиться? Хочу, чтобы вы сами вспомнили. Так будет справедливо. Мало ли чего вы хотите. А я хочу мира во всём мире. Шваркнув стулом, Самоварова встала из-за стола и подошла к окну. Оттуда тянула гарью, приглушённой запахом кислых щей и дешёвого табака. Мучительно не хватало воздуха, и она, недолго думая, сорвала веревку с поломанной оконной ручки. Из мира, огромного и солнечного, чудного и чудесного, в котором рождалась и жила музыка, оживали под руками мастеров старинные иконы, рвали душу незамысловатые о любви, смерти, песни, мира, в котором любились и, дочитав до конца свои книги судеб, нередко спокойно умирали во сне, в затхлый кабинет хлынул... «Поток свежего воздуха!» «Если я сейчас захочу, чтобы вас без суда и следствия расстреляли, это было бы справедливо?» Обернувшись к заключенному, она заметила, что он успел переместиться и уже стоял вплотную к ее столу. «За справедливость здесь отвечаете вы!» Он в упор глядел на нее близорукими светлыми глазами. «А почему вы, кстати, так нервничаете?» «Вы никогда не встречались с энергетическими вампирами? И кто они, по-вашему, эти вампиры?» Она хотела позвать Василия, но тут заметила, что заключённого клинит на один бок. Вероятно, связанные руки доставляли мучения его искривлённому позвоночнику. Самоварова подумала, что будет правильным сказать дежурному, чтобы он нашёл в подсобке подходящую по размеру палку, на которую заключённый мог бы опираться при ходьбе по камере, но потом всё же решило не проявлять к возможному убийце милосердия. Те, кто питает себя чужой энергией. Вы полагаете, что вампиры настолько тупы, что не в состоянии обеспечить себя сами? Скорее, ленивые и озлоблены на весь мир. Злоба забирает у них энергию, Они пустые, и потому им необходимо подпитываться неестественным путем. А бывает естественный. Мы все изначально самовосполняемы. Здоровой личности не нужен донор. А что же ей нужно?» Ехидно спросил заключенный. «Отдать кому-то любовь», едва не сказала она вслух. Ей вдруг вспомнилась одна коллега. Каким-то чудом эта, на первый взгляд, малоприспособленная к реалиям жизни одинокая женщина продержалась в ведомственном архиве года два. Устроили ее по блату. Сорокалетняя дама была чьей-то родственницей. Приветливая с виду, но часто нывшая, незаметно сводившая любой разговор к своим проблемам. Зарплата маленькая, работы много, мужчины грубые, а женщины завистливы. При этом явно была начитана и неглупа, и как-то незаметно Самоварова с ней сблизилась. Иногда они ходили в кафе, иногда — в театр. За милой внешностью скрывались острые зубки. Всякий раз, пообщавшись с ней, Варвара Сергеевна узнавала про вышестоящее начальство и сотрудников родного отделения столько, что материала о каждом хватило бы как минимум на драматичный рассказ а то и на целую пьесу. Сама не понимая, как впуталась в эту дружбу, Самоварова все чаще ловила себя на мысли, что после расставания с приятельницей испытывает жгучие чувства вины. Спеша домой к дочери, думала о том, как не повезло подруге. Ее никто не ждал. В той квартире не было даже кошки, а злобный сосед содержал свору таких же злобных собак. Варвара начинала свое утро с того, что машинально прикидывала, с кем могла бы познакомить эту перезрелую и тонко ощущающую любую жизненную несправедливость женщину. Дошло до того, что она стала заводить разговор об этом с Никитиным. Не на работе, конечно, но когда они оставались одни, она частенько в игривой форме просила любовника, рассыпаясь в нарочитых восторгах по поводу дамы, подстроить визит в архив какого-нибудь перспективного холостяка. У Сергея подобные разговоры вызывали раздражение. Вскоре Варвара Сергеевна стала постоянно ощущать вечерами усталость, а приятельница взяла привычку названивать и на служебный, и на домашний. После её назойливого тонкоголосого щебетания, незаметно переходившего с текущих новостей на очередные разоблачения, Самоварова все сильнее ощущала необъяснимое, но цепкое чувство вины, которое ее обессиливало настолько, что она едва заставляла себя закончить домашние дела. Потом все чаще стала болеть вначале она сама, а потом и Анька. Бесконечные сезонные вирусы, принесенные дочерью из школы, Непрекращающиеся ламота в пояснице, которой варвара Сергеевна упрямо списывала на кабинетную работу, ошпарной неясно как палец и постоянно хлюпающий нос, все эти проблемы разом прекратились, как только приятельница, встретив наконец мужчину мечты, резко сократила общение. Встречались они теперь только по работе, когда самоварова отправлялась в архив. Естественно, та сразу похвасталась новым статусом «любимой и любящей женщины». Вот только ее избранник оказался женатым, да еще и отцом маленького ребенка. Ломая руки в экстазе, дама убеждала не столько Варвару, сколько, видимо, саму себя в том, что внезапная встреча с загадочным имени она не называла «мужчиной» — это судьба, и что их взаимное чувство — неспослано свыше. Вскоре женатик бросил свою законную с ребёнком и перебрался на квартиру к любовнице, о чём та радостно известила Самоварову, не забыв подчеркнуть, что пока ещё только гражданский муж моложе её на пять лет. Об этом были осведомлены и другие сотрудницы отделения. Выяснилось, что разлучница поддерживала отношения со многими. Дошел слух и до Никитина, но он лишь брезгливо поморщился, а примерно через месяц сообщил, что избранник ее архивной приятельницы Андрей Павлович Носов, который занимал хорошую должность в прокуратуре, повесился на кухне собственной квартиры, в которой до недавнего времени проживал с женой и двухлетним ребенком. Самоварову сковал ужас. Как раз в этот день, как назло, ей нужно было в архив. Дверь в кабинет дамы была приоткрыта, но в нарушение должностной инструкции там никого не было. Недавно приклеенные канцелярским клеем листочки напоминания на белой кафельной плитке 20 на 20, замызганный временем потертый телефонный аппарат, выдвинутый на середину рабочего стола, тяжелый залпах дефицитных «мажинуар», Раскрытая тетрадь с учета посетителей все говорила о том, что Архивариус была где-то рядом. Не зная, как себя вести, выразить ли сочувствие, либо, делая вид, что пребывает в неведении о случившемся, промолчать, Варвара пошла искать ее вглубь кабинета к стеллажам. Из дальнего угла раздавался будто бы слабый треск, периодически перекрываемый чьим-то глухим пришепетыванием. Решив, что это проникший в архив злоумышленник, Варвара Сергеевна, стянув с себя туфли, стала подкрадываться к источнику шума. Коллега сидела на полу спиной к Самоваровой. Рядом на полуже горела в блюдце толстая свеча. В руке у неё была зажата фотография молодого мужчины, в которую она, что-то пришёптывая, тыкала иглой. Увлечённая своим занятием, она даже не почувствовала, что уже не одна. Потрясённая увиденным, Самоварова на цыпочках побежала к входной двери. Она бросилась, словно ошпаренная на пост охраны, зажав туфли подмышкой. Уставившись в лысину, сидевшего за столом и дежурившего в тот день офицера, она не смогла вымолвить ни слова. Слова застревали в горле. Вернувшись в отдел, весь день молчала, а к вечеру рассказала про увиденное Никитину. Сергей внимательно выслушал, мучительно поморщился и прежде чем достать из пачки сигарету, отчеканил: "Прошу тебя, больше никогда с ней не общаться". "Так что же ей нужно этой вашей несуществующий как пропуск в рай здоровой личности и кто виноват в том что вампиры пусты вырвал ее из скверного воспоминания ненавистный голос снова пофилософствовать желаете почему бы и нет поймав ее гневный взгляд заключенный сделал шаг назад все начинается с семьи вспоминая как это всё по науке, не сводило с него напряжённого взгляда Самоварова. «Виновата теперь мать». По крайней мере, об этом в последние годы кричат из каждого утюга мозгоправы всех мастей. «А мне казалось, что виноваты во всём мужчины. Значит, вы тоже не любите мозгоправов?» «Отчего же? В любой среде встречаются разные люди. Я не люблю обобщений особенно тех, которые незримые массово выедают мозг. А ещё избегаю категоричных взглядов. Когда работают с одним воспалённым эго, пусть и травмированным в первой семье, от этого может стать якобы лучше и то на время. А потом доверчивый бестержня кенгуру, направляемый бездушным психологом, вдруг обрывает контакт с тиранами-родителями. Наплевать, что они старенькие и болеют а ещё позднее расстаётся с бессовестно эксплуатирующим его в силу неправильных настроек партнёром. И неожиданно обнаруживает себя в гордом одиночестве, зато с кучей интернетных единомышленников. Да и бог, если они иногда встречаются в кафе и на лекциях. И чудо, если кто-то из них случайно зачнёт ребёнка и даже сохранит ему жизнь. «Иногда лучше не сохранять», — внимательно выслушав, подытожил заключённый. «Всё это чушь собачья», — злилась Самоварова. «Не прикидывайтесь, что не пользуетесь интернетом. Как раз такие, как вы, из него не вылезают. От вас и растекается вся гадость. Сколько в мире сирот, выросших в детдомах, у которых была одна на всех усталая воспитательница, людей, которые никогда не знали тепло материнских рук». Она вдруг удручённо вспомнила Регину, История Регины Рыбченко подробно описана в романе Полины Елизаровой «Ночное солнце». Неужели сытые, дееспособные и давным-давно выросшие должны бесконечно кого-то в чём-то обвинять? Сначала мать, потом страну, для того, чтобы оправдать свою ленность, эгоизм и отсутствие желания жертвовать ради ближнего. При этом все должны с вами считаться. «Интернетом почти не пользуюсь, но о чём вы говорите, понимаю». Заключённый разглядывал свой левый, прохудившийся и стоптанный, но на удивление чистый ботинок. «А тепло материнских рук может не знать и тот, кто вырос в благополучном доме». «Сожалею. Поэтому решили, что имеете право забрать чью-то жизнь». «Но вы же забрали мою». Он скинул голову и глядел на неё с обманчивой кротостью хищника. «Что, всё ещё не узнаёте? Неужели я так сильно изменился?» «Нет», — она избегала глядеть ему в глаза. «Не узнаю». «А кто вы?» «Вы сами должны вспомнить», — гадко упрямился заключённый. Совсем близко разорвался снаряд. За окном послышались крики и топот сапог. «Неужто диверсия?» Тянул гад время. «Своих ждал». По инструкции было необходимо воспользоваться потайной дверью в стене, как раз той справа, что была завешана фотографиями, и спуститься в подвал. Там, где окопалась со своим щенком бродячая собака, хранились пулемёт и несколько гранат. В ящике стола лежал служебный револьвер, в плен было приказано, она это точно знала, не сдаваться. Самоварова привстала. Её рука была дёрнулась к ящику, но в кабинет уже ворвался Василий. «Всё нормально, товарищ начальник!» запыхавшись, выкрикнул он. «Это наши обезвредили мину в лесу!» «Хорошо», усаживаясь, выдохнула побледневшая Самоварова. «А с этим что?» «Увести». Будильник запел голосом Тани Булановой. Примерно раз в месяц Варвара Сергеевна, ставшая на пенсии неисправимой Соней, меняла в нём музыку. В её плейлисте всегда был «Винегрет» от Рахманинова и Брамса до шансона. Там, вне насмешливой оценки музыкальных критиков, мешались эпохи, аккорды, голоса, хорошие и так себе стихи. Всё это составляло саундтрек её жизни. Выборка песен для будильника была построена по такому принципу, что невзначай прицепилась днём, то искалась в уже загруженном или добавлялась в плейлист и будила по утрам до тех пор, пока не надоест. За окном было ещё совсем темно, время, когда внезапно проснувшимся трудягам можно ещё часок досыпать но в архив нужно было успеть к девяти. Тщательно изучив накануне маршрут, на дорогу Варвара Сергеевна заложила полтора часа. Она с трудом расправила затёкшее во сне и толком не отдохнувшее после ночной вылазки тело. Её левая сторона давно была проблемной и зажатой. Все недомогания безо всякой видимой причины проявлялись именно с этой стороны. Две стороны тела, как две судьбы. Та, что была здоровой, была её благополучным вариантом, а зажатая левая — странным и сложным. Она несла в себе как прожитые травмы, так и непрожитое, непойманное, но всё равно, как ни крути, принадлежавшее только ей. Варвара Сергеевна схватила в руки мобильный и нацепила очки. «Валера» тыкая с просонья в буквы дрожащим пальцем, написала она. «Ты — лучшее, что со мной случилось». На часах было только половина седьмого. Муж наверняка ещё спал, но она отправила сообщение. Подобные откровения в последние окрашенные спокойствием и сытостью годы случались у неё нечасто. «А надо бы часто, надо бы каждый день» каждый час напоминать любимым о том, что они любимы. Время становилось сжатым, как пружина. Нервы обнажались, плиты неба сдвигались. Сны захватывали реальность, с каждым днём становившуюся всё более нереальной. Наскоро собравшись, Варвара Сергеевна решила ещё раз вывести Лаврентия поскольку не знала, когда вернётся. Хотелось взять любимца с собой. Она вполне была способна раскошелиться на такси до архива. Но ведь в само здание с собаками, безусловно, не пустят. Четвероногий друг, терпеливо ожидая в коридорчике, всем своим видом выражал недовольство ситуацией. Чувствовал, что сегодня снова просидит весь день в душном маленьком номере. «Дорогой мой». Спускаясь по лестнице, завела с ним хозяйка беседу. «Выхода не было. Доктор уехал. Санька и Лина тебя нельзя оставить. Они тебя любят, но совсем не знают твоего языка. К тому же там старый Пресли держит оборону. Там его дом. Я задумала важное. Не сделаю сейчас, не сделаю никогда. Так что потерпи. Вернусь со вкусняшками, и мы обязательно как следует прогуляемся». Пёс тщательно обнюхивал лестничный ковролин. Опасность была близка, а его хозяйка стала слишком ветреной. И как она могла работать следователем? Теперь она даже почти не помнит свои сны. А жаль. Если бы двуногие могли правильно их толковать и обсуждать, как свои бесконечные сериалы, они были бы во стократ мудрее и избежали бы многих неприятностей. А время... Не круглое, оно спиральное. Точнее, его нет. Время — это лабиринт. В архиве случилась неприятная неожиданность. Оказывается, при первичном визите сначала требовалось написать заявление в отдельной комнатке на проходной на поиск личного дела офицера. Больше никакой информации в этот день получить было нельзя. «Звоните после обеда. Найдём ваше дело, сообщим по телефону». На обратном пути невыспавшаяся Самоварова задремала в автобусе. Начало мая часто встречает холодами. О том, какой за окном месяц, она догадалась посхватившимся схватившимся на ветках не успевшей распуститься сирени за окном и порезко ставшей плаксивой погоде. Старенькие костюмные брюки особенного заключённого были хоть и мятыми, но чистыми, а замызганная телогрейка расстёгнута. За минувшие солнечные дни апреля кабинет успел пропитаться теплом. Когда-то очень давно я встретила недалеко от дома, где выросла, пожилую пьющую женщину, поймав себя на мысли, что теперь уже сама жаждет беседы с этим странным, кем бы он ни был человеком, Без предисловий начала Варвара Сергеевна. «В детстве любая мелочь кажется значимой, в детстве мы ещё умеем жить в сейчас». Заключённый глядел на неё зачарованно и, вбирая в себя всё сказанное ею, бессовестно, будто сидел напротив за столиком в ресторане, улыбался. «Согласен». Он также был лишён других собеседников. Она жила в нашем дворе. Мы шли навстречу друг другу, в дневной час дорога была пуста. Я заметила её издалека. Даже не помню сам момент остановки и не уверена, что эта остановка была. Возможно, она сказала мне эту фразу по ходу движения в секундной точке нашей встречи. Но в память мою врезалась, как мы стоим друг напротив друга на дороге одни. И что же она сказала? пытливо спросил заключённый. «Что нужно сделать для того, чтобы Железный Человек рассыпался?» Тихо, но тщательно выговаривая каждое слово, ответила Самоварова. Отсылка к роману Полины Елизаровой «Чёрная сирень». И всё? И всё. Я вам могу ответить на этот вопрос не замечать его. «И кто же это вас, позвольте спросить, не замечал?» Уже совсем вяло, скорее по привычке, злилась Варвара Сергеевна. «А может, вы сами так жили, чтобы вас не замечали? От кого вы прятались? От насолившей вам чем-то мамы и преданной ей сестры? Или от собственной жены? Кстати, у вас есть своя семья?» Жил я как раз и ярко, напоказ. А вы не замечали и не замечали. И семья когда-то была. Моя бывшая жена сама меня выбрала. Вы разведены? Ей стало неловко за своё живущее сейчас в ином пространстве счастье. Мы разошлись. Много лет назад. Что значит «разошлись»? Просто разъехались и не развелись? Мы не были формально женаты. Тогда понятно. Что вам понятно? Почему вашей жены здесь нет? Она должна здесь быть. Вы никогда не слышали за окнами голоса? Мужчинам из охраны жены приносят еду, а жены заключенных нередко следуют за ними прямиком сюда, чтобы передать иконку или фото ребёнка. Я уже не говорю про слёзы и мольбы. Не всем мужчинам в жизни повезло. Что значит «повезло»? Повезло — это когда в преферансе карта хорошая идёт, а преданным семье людям не повезло. Они работали, как это сейчас принято называть, над отношениями, вкладывали душу, сердце и время, а также материальные ресурсы в общее дело под названием «семья». Все эти ваши уходы от ответственности под названием «гражданский брак» как раз приводят к тому, что женщина, испытывая многолетнюю обиду от мужских сомнений на свой счёт, в самый ответственный момент выбирает сторону комфорта. Уверена, потому как человек относится к собственной семье, а семьёй, я считаю, лишь ту форму, которая узаконена и где есть естественное продолжение «ребёнок», Можно судить о том, как он относится и ко всему остальному. Работе, родине, религии. Вам бы проповедовать. Склонив голову набок по-пацански дерзко усмехался заключённый. Столько в вас пассионарности. Я ошибся. Вы совсем не изменились. А вы, вероятно, изменились очень сильно, раз я вас по-прежнему не узнаю. Он комично выпучил глаза и растянул до предела в гримасе улыбки обветренный рот. «Что, совсем никак?» Получилось вовсе не смешно, а трагично и нелепо. «Здесь не место поясничать». «Когда-то вам это нравилось». Заключённый вернул лицу привычное отстранённое выражение. «Послушайте, всем сейчас нелегко». Самоварова уставилась на карту и, уцепившись взглядом, зарванный полуовал Антарктиды в самом низу прочитала «Земля королевы мод. Тушуясь под проницательным взглядом заключенного, она почему-то подумала, как было бы здорово немедленно раздобыть в этом потерянном времени шелковое летящее платье, щедро напудрить нос, накрасить свои пухлые от природы губы красным она где-то совсем недавно видела такие, и, нервно посмеиваясь от пленительной неизвестности грядущего вечера, отправиться пешком по улицам родного Питера. Закутавшись от весеннего холодка в искушающий свет ресторанов, добежать на каблучках в тонком платьице с хлипким не по сезону поверх него пальтишком до места несостоявшегося свидания с неизвестным кавалером. «Не понимаю». Очнувшись, Самоварова схватила из стакана карандаш и постучала его тупой стороной по столу. «Почему вы не хотите прямо сказать? Я Иван Иванович Иванов. В таком-то году мы встречались с вами там-то и там-то». «Я не Иван Иванович Иванов. А кто, кстати, такой этот ваш Иван Иванович Иванов?» Иван Иванович Иванов всегда жил в формуляре в форме, вывешенной в качестве образца для заполнения заявлений. Где-то когда-то она слышала подобную интонацию голоса, бессмысленно и безнадёжно ревнивую, и принадлежала она вовсе не Сергею Никитину. Тот, увы, не ревновал. «Мне? Никто?» Эпизод. Это из формы для заявлений. Засунув карандаш обратно в стакан, буркнула Самоварова. Значит, и я был для вас всего лишь эпизодом, поэтому вы меня не помните. Это вы так решили. Хотите остаться эпизодом, и мы останетесь. Только в отличие от Ивана Ивановича, безымянным. Осудить мы вас будем хоть с именем, хоть без. И сколько могут дать? Спросил он с таким радостным любопытством, словно речь шла о сумме, выигранной им только что в лотерее. Могут и пожизненная Это как раз не проблема. Я уже на нём. Не поспособствуйте, чтобы я как можно дольше здесь остался. С трудом дозвонившись во второй половине дня в архив, Варвара Сергеевна услышала отличную новость. Личное дело полковника Самоварова Егора Константиновича нашлось. Завтра ей предстояло получить в архиве дело и досконально его изучить, полагаясь лишь на память. Услуга для копирования документов, как выяснила в разговоре с сотрудницей архива Самоварова, была платной, но дело было даже не в этом. Сначала следовало оплатить услуги по квитанции, затем ждать, пока деньги дойдут, и только после этого вновь ехать в архив за копиями. На это времени не было. В субботу нужно было быть дома, ведь в воскресенье возвращался Валера. Оставалось только надеяться на профессиональную память. Остаток дня прошел спокойно, без ставшей привычной суеты в перезагруженном информацией мире. Пообедав в номере в обществе «Лаврентия» с запеченным судаком с пюре, настырному усатому попрошайке малоежка-хозяйка отдала как минимум треть. Самоварова отправилась гулять по городу. «Мечтаешь об одном — получаешь другое, не факт, что хуже, просто другое». Октябрь, обманывавший с утра солнцем, передумал баловать народ. Небо цвета мокрой шинели нависло над городом. Выросшая в Питере Варвара Сергеевна была привычной к пасмурной погоде. В периоды многомыслия хмурое небо даже помогало ей сосредоточиться. Порыжевшие московские бульвары пели старые романсы новым людям, оказавшимся в центре страны, где прошлое оживало на глазах и, мешаясь с зыбким будущим, трансформировалось в забытые прежние формы. Засевшую в печенках рекламу бесчисленных банков и сотовых операторов — боже, какое счастье! — на городских счетах сменили портреты героев СВО. Каждое имя — Хотелось запомнить. Дорогой встречались молодые, успевшие загореть где-то на заморских курортах люди, одетые в стилистике СССР. Треники с лампасами, олимпийки, камуфляжные рюкзаки. Хотелось бросаться к каждому прохожему и объясняться в любви. Из глубины питейных заведений доносились как старые песни военных лет, так и попса эпохи развала Союза. ласковый май», и мираж. Люди подсознательно стремились к знакомому, упорядочившему образовавшийся хаос знаменателю, символику которого брали в коллективном прошлом, где, как и в душе любого отдельно взятого человека, часто соседствовали взаимоисключающие понятия. Стараясь на ходу подстроиться под ускользающее дыхание столицы, Варвара Сергеевна периодически останавливалась, чтобы проверить сообщения от близких, а заодно заглянуть в телеграм. Пёс с обречённым видом садился у её левой ноги. В последнее время выходы в сеть стали превращаться в невроз. Если раньше она заходила туда только для работы, теперь она и часа не могла прожить без новостей. С юности любившая читать — Правда, в силу постоянной занятости на службе я не так уж часто доводилась предаваться чтению. Самоварова подписалась в телеге на несколько освещающих русскую культуру каналов. А там, в противовес варварам, безбожно сносившим памятники, неумолимо воскресали стихи и проза прошедших лет. Стихи о войне чередовались со стихами о любви, пронзительными на вылет. Воспевавшими неизбежность земной и существование высшей любви. Время показных эмоций и пластмассовых живущих только для себя людей закончилось. Природа жизни, сама её суть, неумолимо одолевала всё искусственное и наносное. Казалось, те, кто имел талант одинаково крепко держать и штык и перо, творили вчера Столь созвучно дню сегодняшнему звучали их строки. Новая же поэзия выворачивала нутро до слез, ведь переживать подобное, яростное, горестное, лихое и грустное приходилось не в старых, крепко сделанных правильных фильмах, а в «здесь» и «сейчас». Через муки, кровь и пот рождалось новое сознание, несущее в себе вечные истины и Самоварова вместе со всеобщей болью и гордостью ощущала свою к этому сопричастность. Она отметила пару стихотворений, которые ей тут же захотелось выучить наизусть. Одно написала молоденькая девушка, потерявшая близких еще до спецоперации, другое — известный актер, недавно отправившийся на передовую. «А вы говорите, потерянное поколение». Эх вы, эх мы.